Глава третья. Мальчики-мажоры. Таврон де Моран. Я разлепил глаза и увидел перед собой злое лицо Мариэн. Видимо, она уже продолжительное время пыталась меня разбудить. И как только я открыл рот, чтобы издать мычащий звук, эльфийка поморщилась и, помахав ладонью, рассеивая перед своим носом запах перегара, вложила мне в руку графин. В горы была такая засуха, что даже не понюхав содержимое, я моментально присосался к горлышку. Это был ягодный компот, который сейчас показался мне самым вкусным, что я пробовал за всю жизнь. Но ровно половина выпитого, кажется, впиталась в язык, даже не попав в горло. Никогда не любил эту гномью борду, но вчера так впечатлился свалившимися событиями, что пил это пойло, не замечая вкуса. «Если бы у моей печени были бы руки, они бы меня задушили». «Очнулся?» сердито а спросила, то ли, спросил, ли констатировала Мариан. «Тебя теперь можно называть не темным, а синим магом. Натворили вы вчера дел. У нас во дворе гвардейцы императора с боевыми магами, а за воротами родственники тех трех кретинов, которых вы вчера в подвале заперли. Виола Илвуса мозги вправляет». А с тобой я позже поговорю», — пригрозила она. И действительно отсюда был слышен громкий злой голос вампирши. И тупо уставившись на дыру в стене, которую Илвус пробил своим демоническим телом, когда его сразу по возвращении из другого мира приводил чувство Орегат, я моментально вспомнил события сегодняшней ночи. Вечером, когда Илвус, Орегат и Дионелис поднялись наверх для приватного разговора, Все сидели и, как в рот воды набравши, молчали. Не каждый день из уст самих бессмертных узнаешь, что твой мир катится прямиком в пекло. Но помимо остальных я еще узнал, что стану отцом. И в связи с новостью о надвигающемся апокалипсисе радость будущего отцовства померкла с появившимся страхом не только за наши жизни, но и за жизнь нерожденного ребенка. Для отцовства я давно созрел. Но сейчас появился огромный шанс, что могу даже не успеть подержать на руках свое дитя. Боги не любят шутить о надвигающемся конце света. Все немного отошли от шок вполголоса опасаясь, что на втором этаже их услышат, а Регат и Дионелис начали обсуждать эту новость. А мне, глядя на Эльфику, стало стыдно, что сорвался и наорал на нее». Хотя и то, что за нашими спинами она вела переговоры с правителем ее народа, я не одобрял и не понимал, почему этот вопрос нельзя было обсудить со мной. Поразмыслив, я понял, что при любых обстоятельствах запретил бы Мариэм встречаться с Номерлоуном, и она это знала, поэтому, не спросив совета, все равно рискнула жизнью». Виоза такие фокусы могла просто ее прирезать, и потом вряд ли бы мучилась угрызениями совести. И вообще очень странно, что вампирша встала на ее защиту. Акая, бросая взгляда на эльфийку, боролся с муками собственной совести. Остальные ему солили последние новости. Илвус закончил переговоры с богами, и, спускаясь вниз, сходу приложил всем желающим пойти в трактир и нажраться. Видеть демоненка без мечей за спиной было очень непривычно. Все ожидали от него, как обычно, чего-нибудь эпичного. Мол, беспокоиться не о чем, мы всем врагам педали вырвем. А раз даже Илвус был не в настроении, то всем нам можно было начинать бояться всерьез. Что такое педали, я мог только догадываться. Просто разок слышал от него эту фразу. В трактир захотела вся мужская половина. А женщины провожали нас укоризненными взглядами, но это было даже к лучшему. С ними никто из нас не смог бы полностью расслабиться, тем более с Валькирией, которая терпеть не могла пьянство. По совету гнома, который успел посетить все прилегающие увеселительные заведения, мы отправились в трактир желудок жабы. Все шли молча, наверняка у каждого были угнетающие мысли о неопределенном будущем. а попадающиеся прохожие, видимо, даже на расстоянии чувствовали наше настроение и заранее перебегали на другую сторону улицы. Молчание нарушил вечно пихающий везде свой нос гном. — Я я надеюсь, что вы составили с регатом план. — Какой план? — удивился демоненок. — Ну, как это какой? — еще больше удивился гном. — План по спасению нашего мира. — Донор, многодетное семейство глистов тебе взад. Я один, а миров много, — разозлился Илвус и осадил бородача. — И у меня есть очень надежный план, называется похрен. На месте разберемся. Сегодня вообще не поднимай эту тему. Заткнись иди молча. Я хочу просто отдохнуть. Умарт пригрозил гному кулаком, чтобы тот больше не лез с расспросами. А парень, видимо, действительно устал всего возить на своих плечах. Кстати, та молодая ведьма, которую они притащили с собой, и которая удалось спасти, лишь применив амулет исцеления высшего круга, рассказала об их приключениях, из которых они чудом выбрались живыми. — Донор, как я погляжу, ты тут зря времени не терял и стал еще шире. Не удержался от колкости Илвус. Ты вообще за собой следишь?» «Я себя ни в чем не подозреваю», — гордо ответил гном. «А когда худею, то хорошего во мне становится намного меньше». Разрядив напряженную обстановку взаимными подколами, мы добрались до желудка жабы. Это была обычная таверна, но с очень уютной обстановкой. Чистые столы из свежей древесины, еще не пропитанные пролитым пивом и соусами. Небольшой камин, который больше нес функцию предмета интерьера, нежели источника тепла, а на стенах в некоторых местах даже висели горшки с цветами. Гном, как постоянный завсегдатый, по-хозяйски сразу плюхнулся за один из столов у противоположной стены и, не дожидаясь остальных, подозвал подавальщицу и распорядился. «Милочка!» «Сегодня я и мои друзья будем очищать душу, развивать чакру, повышать саморазвитие искать выход из обыденности. Так что неси все самое свежее, да побольше. И мою любимую настойку. Две, нет, три бутылки. Об оплате не беспокойся. Сегодня я угощаю и не собираюсь экономить». «Будет сделан лир-донор». Улыбаясь, приняла заказ, довольно молодая. и симпатичная девчонка, и умчалась на кухню. Умарт тут же поспешил подстебнуть гнома. «Уго! Целый лирдонор! Это не самое дешевое заведение. А ты когда разбогатить-то успел?» «Рожденный тратить копить не может!» Гордо заявил горелая борода, который в обычные будни был самым жадным из всех присутствующих. на пирожки и моменты злоупотребления притупляли его скупость. Раз никто не стал возражать против гномьего пойла, я тоже промолчал. И после двух тостов за возвращение демоненка набрался смелости и уточнил у него очень тревожный для меня момент. «Илвус, что ты намерен делать с Мариэн?» Парень, не понимающий, на меня посмотрел, а потом догадался о сути разговора. «Ты про ее письмо правителю их зеленого заповедника?» «Санкции в отношении эльфики я вводить не собираюсь». И в виде непонимания его словечек на моем лице пояснил. «Таврон, твоя ушастая также остается в нашей команде и может рассчитывать на нашу поддержку. Быть женщиной очень трудно. Никогда не знаешь, в какой момент накроет очередной припадок, тем более у беременной». Ничего критичного она не сделала, и вообще не пытайся понять женщину. Она и сама половина не понимает из того, что творит. Улыбаясь, отшутился он. И запомни, думать надо головой или бить сердце мочуеть с жопой. Главное, ничего не перепутай. Это я к тому, что ты должен предугадывать, что у твоей женщины на уме. В следующий раз, если Мариэн выкинет подобное, то я спрошу с тебя и спрошу строго. — А сейчас пылинка с нее стряхивай своими ресницами. Она мать твоего будущего ребенка. — А почему ресницами? — не понял я. — Чтобы случайно не сломать кончики ее ушей своими оглоблями. Заржал Ивус, а потом обратился ко всем за столом. — Кстати, Виола тоже беременна. После недолгого замешательства все начали его поздравлять, хлопая по плечу. А у меня сразу отлегло. Во-первых, претензий к Мариэн он не имеет. Хотя, наверное, было странно со стороны смотреть, как молодой парень получает взрослого мужика в делах любовных. И это если учесть, что я прошел процедуру омоложения. А во-вторых, у меня появилась уверенность, что Илвус не даст этому миру сгинуть небытие. За свою вампиршу будущего ребенка он любому кишки на уши намотает. Даже Богу. В этом я не сомневался, по крайней мере, я в него верил. А дальше началась банальная пьянка. После трех тостов за наше с демоненком будущее потомство лакон поинтересовался у Воя. — А ты почему не пьешь? волколак как-то замялся и неуверенно ответил. — Мало выпью — мне не будет весело, а много выпью — не весело будет вам. За столом поднялся ржач, ему объяснили, что тут все поголовно такие, и уже подвыпившие вампиры чуть ли не силком залили в него полстакана. Все расслабились, и будущие проблемы отступили на второй план. Илвус частично рассказал о своих приключениях в «Мире сестер-близнецов». А после истории, как они с Керонием напились до состояния, И действующий глава безопасности отгрыз ухо одному из троих местных головорезов, у которых случился приступ смелости, и они решили ограбить безобидных на вид прохожих. Все ржали до слез. Но гном переплюнул всех, он скатился под стол, и издавал звуки подвизгивающего молодого поросенка и, не сдержавшись в порыве хохота, громко выпустил газы. А я, просмеявшись, как ни старался, не мог представить грозного главу безопасности в пьяном угаре, с окровавленным ртом и откусанным ухом в зубах, который позже он положил в карман и успешно о нем забыл. — Кстати, надо еще получить плату, обещанную императором, за поездку в Мерзанию, — уже чуть заплетающимся языком вспомнил Иловус. Умар засомневался. — А он заплатит. «До мерзания мы так и не доехали!» Но ответить демоненок не успел. Его опередила горелая борода. И «У моего народа есть на эту тему поучительная история. Однажды один король собрал всех придворных и задал вопрос, почему налогов все больше и больше, а денег в казне все меньше и меньше. Тогда придворный шут взял кусок льда и пустил по кругу через все руки». И до короля дошла лишь капля. Все задумались над знакомой всем жизненной ситуацией, Огном с ехидным лицом, выдержав паузу, закончил мысль. И тогда по кругу пустили шута, ибо не надо было умничать. Грохот наших глоток сотряс стены трактира. Но хорошее настроение и веселье испортили трех моря, сидевшие за столом через проход напротив. — Эй, деревенщины, заткнитесь или валите в свинарник, там как раз подходящая для вас компания. Не мешайте приличным людям отдыхать, — заявил самый здоровый строица. Гномы, рядом с ним сидящие у Марты везунчик, начали подниматься с явным желанием согнуть пополам этих умников, чтобы заставить их вылизывать собственные задницы. Но демоненок рявкнул на вампиров, чтобы те сели на место. и попросил всех вести себя потише, мол, мы своим гоготом действительно мешаем окружающим. Троица жлобов была явно дворянского происхождения. Об этом говорил не только их надменный взгляд на всех окружающих, но и изысканная одежда, дорогого пошива и только что с иголочки. Рукоять клинка одного из них, лежавшего на показ на столе, была украшена россыпью мелких драгоценных камней, стоимостью как десяток таких трактиров. Ни один воин, побывавший в серьезной схватке, испытавший на себе дыхание богини смерти, не будет на свой меч лепить по брякушке. Меч — это продолжение руки, от того, насколько удобно он лежал в ладони, порой зависела жизнь. Даже я, будучи магом, редко пользуясь оружием, это понимал. Мне тоже хотелось намять бока этим пижоном. Видимо, одурманенная крепким алкоголем, голова требовала приключений. Но авторитет Илваса был непререкаем. И тут наше внимание опять привлекли эти три гаврика. Один из них вскочил из-за стола и, отряхивая штаны, возмутился на рядом стоящую подавальщицу. — И что творишь, курица безрукая? Да тебе в жизни не расплатиться за этот костюм. И тут он сделал самую большую ошибку в своей жизни. Наотмаш ударил ладони девушку по лицу, а когда-то упала, добавил ей размаху ногой в живот. вой тут же одним ловким движением скинул короткую куртку с рубахой и моментально начал изменение тела. Череп деформировался, морда вытянулась, конечности неестественно вывернулись, В одно мгновение все тело покрылось густой черной шерстью, и в сторону троицы прыгнул здоровенный волчара, сбив с ног обидчика девчонки. Оба вампира, покивку парня, ушли в ускорение и обезвредили двух его дружков, уткнув в их шеи ножи и уперехав их рожами в стол. Демоненок выкрикнул «Никого не убивать!» Остальные немногочисленные посетители, увидев живого волкалака, которые долгое время считались вымершими, жались к стене и чуть ли не дрожали от страха. Илвус спокойно встал, подошел к лежащей на полу девушке, помог подняться и сесть на лавку соседнего стола. «Зная характер парня, я уже знал, что просто по боям эти разбалованные аристократишки не отделаются И начал гадать, какие моральные унижения их сейчас ожидают. Но при всем моем воображении, дальнейшего развития событий я предугадать не мог. Подойдя к зачинщику, над которым, рычая и капая слюной из пасти тому на лицо, нависал волкалак, Илус присел на корточки и, демонстративно выпустив когти на одной руке, спокойным, но от этого не менее пугающим тоном заговорил. «Уважаемый!» «Позвольте представиться. Меня знают под именем Демоненок или Демон. Это уж как кому нравится. Твоих товарищей сейчас под ножами держат два вампира. А за нашим столом сидит темный маг смерти, наемный убийца и очень неуравновешенный пьяный гном. Волколака представлять не буду. Вижу, что вы уже познакомились. Так вот, пингвин расфуфыренный». Когда кто-то из нас видит, как здоровенный подонок бьет беззащитную девушку, то мы сильно негодуем, а я при этом еще и теряю аппетит. Илвус сделал паузу, а вся троица в буквальном смысле побелела от страха. Каждый еле сдерживался, чтобы не обделать штаны. «Расстроить любого из тех, кого перечислил Илвус, надо быть полным идиотом». А уж разозлить всех сразу надо быть первоклассным чемпионом среди неудачников. Я невольно представил себя на месте любого из них, и мне самому стало жутковато. А посторонние зрители завтра запустят новые слухи про демоненка, хотя про него и так уже мифов напридумывали. «Мой отец заплатит любые деньги». Озвучил, как ему показалась здравую мысль, сидящий за столом, которого держал везунчик. — Да ты прямо эталон оптимизма! А сколько твой отец заплатит за яйца любимого сыночка? Если они у вас вообще имеются, потому что мужчинами вас назвать, язык не поворачивается. усмехнулся демоненок, и, изменив-то, он приказал. — Лаконт, опустоши кошели этих мажоров, и все деньги отдай девчонке. «Я сейчас вернусь, а пока меня не будет, попинайте этих недоумков, но только не увлекайтесь, чтобы синяков не было, и кости не ломайте, и меченожками топать». Потом Илвус подошел ко мне, попросил три золотые монеты и скрылся на кухне трактира. Аллакон, Тумарт и Везунчик приняли серьяно выполнять его приказ и кулаками сбивать спесь с этих, как странно выразился демоненок-мажоров. Подавальщица сидела с испуганными глазами и, держа в руках три кошеля с монетами, клюпала носом. Гном, проявив инициативу, увел ее на кухню, откуда в скором времени появился Илус с каким-то трепьем на плече. Скинув странный груз на пол, он рявкнул. — А теперь, девочки, переодевайтесь! Оказалось, что за три золотых он купил у жены хозяина трактира три неброских платья. чтобы нарядить в них избалованных мальчиков и провести по ночному городу, таким образом не только преподать им урок, но и выставить их примером для остальных. Это было в стиле демоненка, и я его поддержал. Вот только после такого демонстративного унижения этим трем болванам больше не дадут жития в столице их же товарищи из дворянского сословия. В обществе аристократов это было клеймом на всю жизнь. Но это были их проблемы, а вот нам предстояло обзавестись врагами в лице трех влиятельных дворянских семей. Илвус не мог этого не понимать, но, видимо, ему это было до одного места. Видя, что троица не реагирует, он рыкнул. — Не злите меня! И так трупы прятать некуда! А на их испуганной физиономии добавил уже добродушным тоном. — Шучу, шучу! место еще много! Горянщики побелели еще сильнее, получая затрещины, разделясь и натянули на себя платье. Я уже успел изучить манеру поведения этого мальчишки, но все равно иногда не понимал, где граница между его безобидным юмором и шутками, отдающими кровавым душком. А когда вернулся к гном, то чуть не лопнул от смеха. Мне даже показалось, что Илвуса Донор чем-то похожи. обоим тихать на последствия своих действий, хотя, может, алкоголь туманил мое восприятие действительности. Глядя на кислый рожи, с которых слетел весь аристократический гонор, даже стало жалко этих трех волохов. Илвус не хотел на этом останавливаться и предложил устроить хоровод и пляски с новоявленными высокородными дамами, но, хвала богам, его отвлек донор предложив обмыть победу здравого смысла над вздорной глупостью. Хотя по мне так демоненок и здравый смысл были полными противоположностями. В этот момент-то уж точно. Прикончив последний бутыль, мы отправились домой, и мне пришлось прихватить вещи воя, который так и остался в обличии волка. А Ювус решил забрать трех бедолаг с собой и закрыть их на ночь в нашем подвале — аргументировав свою очередную выдумку, что вернет чат родственникам лично, которым заодно и объяснит, как не стоит воспитывать из них дебилов. На мои предостережения он ответил, что вся его жизнь — это слабоумие и отвага. Когда я махнул рукой, тем более что гном прихватил в дорогу еще этого пойла, и голова окончательно отказалась функционировать. И вот сейчас, вспомнив наши ночные похождения, Вместе с похмельем меня начали обуревать опасения за наше будущее. Именно из-за одной такой влиятельной семьи я оказался в той деревушке на границе с вампирами, где впервые познакомился с Илусом. А сейчас у моего дома топтались представители аж трех таких семей, и можно было не сомневаться, что вся эта толпа очень хотела пустить нам кровь. Выйдя в большую комнату, я увидел ожидаемую картину. Вомбирша пыталась вразумить мужа. «Я последний раз спрашиваю, ты рехнулся?» — распылялась Виола. «Ты зачем сюда притащил этих молокососов в платьях? Ты осознаешь, какие проблемы нас теперь ждут?» Илвус с помятым лицом и с одним носком в руке, глядя в одну точку, ответил очень лаконично. «Арбуз хочу». «Какой к бесам арбуз? Ты меня вообще слушаешь?» Со злым лицом вампирша села с другой стороны стола и уже без особого энтузиазма спросила. «А хочешь, я тебе в лицо вцеплюсь?» Я взял графин со стола, в котором на дне оставался ягодный компот, а эта парочка продолжила цеплять друг друга, не обращая на меня внимания. Что замолчала? Выдохлась? Так же, глядя перед собой, спросил демоненок. Судя по его грустной морде, похмелье тоже не обошло его стороной. «Выдыхается вино. А я думаю, где прикопать твои части тела», — огрызнулась вампирша. И тут демоненок так зыркнул в нашу с вампиршей сторону, что у меня чуть графин из рук не выпал. «А если бы на месте той девчонки из трактира была наша дочь?» Прорычал он и, видимо, неосознанно выпустив когти, провел им по столу. — В моем мире я часто встречал таких уродов. У нас их называли «золотой молодежью». Так вот, этим подонкам всегда все сходило с рук. Они сорили деньгами, унижали окружающих, гоняли по улицам намеренных, сбивая насмерть прохожих. А потом прибегали богатые и влиятельные папочки с мамочками и выкупали своих слабоумных детишек. Там я ничего с этим сделать не мог, потому что был никем. Но в этом мире у меня появился шанс что-то изменить, и я его не упущу. И любой из этих благородных засранцев даже тяпнуть против нас не посмеет. Иначе я приду к ним ночью и вырежу всю семейку». «А если Керонии с Императором решат засадить меня в клетку, то знамя им в руки и скипидара в задницу. Пусть тогда сами напяливают костюмы супергероев и летят спасать мир». Виола молчала, понимая, что он прав. Столица еще не забыла, как она устроила здесь столицу бойни мстя за родителей. Вот только вампирша резала виновных скрытно, а Илус прет, сшибая все и вся на своем пути». Я не понял про Меренов. Неужто в его мире можно на ездовых животных по улицам городов передвигаться? И я представил, какие кучи дерьма у них под ногами валяются. — Таврон, собирайся. Найди нашего блоховоза. Втроем мы отправимся в гости к Керонию. Скомандовал демоненок. — А почему я? И кто такой блоховоз? Задал я глупый вопрос, поморщившись от головной боли. — Таврон! «Выглядишь, как жопа пришельца. Волкалака, говорю, найди. А ты нужен, чтобы маги, которые у нас во дворе топчутся, не вздумали магичить в сторону моей скромной персоны!» — рассердился Илвус, тыкая ногой в носок и пытаясь его натянуть. Очень не хотелось идти под конвоем к самому Керонию де Фурт. Выбора не было. Илвус отказать я не мог. Слишком многим был ему обязан. Появилось чувство тревоги, и я списал это на последствия выпитого ночью. Но, как оказалось, интуиция меня не подвела.